Глава третья. Эйрин. Звонок будильника я пропустила. Просто не слышала, как сигналил мой браслет. Проснулась от того, что Кейси принялась тормошить меня за плечо. Я не сразу поняла, что уже шесть утра. А потом подхватилась и забегала по комнате, как оглашенная. Ноги путались в новом комбинезоне, застежки не попадали в пазы. Кроссовки словно сами менялись левой с правым. А времени до построения курсантов оставалось все меньше. Мы с Кэсси быстро поздоровались с соседками по блоку и рванули на учебный полигон вслед за другими девушками. Базу окутал густой туман, поднявшийся с моря. Был штиль. А еще вчера вечером волны бушевали. Грозно бросались на скалы, поднимая белые фонтаны брызг. Будто хотели поглотить берег, утащить базу на дно морское. Океан на Дотарионе играет огромную роль. Ведь занимает почти всю территорию планеты. Признаться, я сама утопила бы эту базу. «Будь она неладна вместе со своим начальником! Хоть бы он пореже здесь появлялся, а лучше бы и вовсе исчез на очередном задании окончательно!» При воспоминании о нем сперло дыхание, и меня передернуло от отвращения. Но злиться было некогда, ведь мы уже подошли к площадке. «Новенькая!» — раздался около уха ледяной голос. Я медленно повернулась, рассматривая широкоплечего мужчину с глазами цвета морской пучины. Только этот аквамарин казался совсем холодным. Он тоже пристально смотрел на меня, будто мы старые знакомые, и его лицо в этот момент стало совсем странным, непонятным. Эрин Дюклер, сглотнув, робко представилась я. «Встань в строй!» — очнулся Дизарк. Дизарк отошел, и я смогла рассмотреть его получше. Жестокое лицо со шрамами говорило о том, что он не всю жизнь провел здесь, скорее всего, побывал на боевых операциях. Темно-синий, похожий на спортивный костюм, сидел на нем как влитой. подчеркивая узкие бедра и выделяя широкие плечи. Волосы совсем короткие, почти черные. Прическа не скрывала шрамов и пульсирующих под смуглой кожей вен на висках. Губы скривились, словно здесь собрались низшие существа, с которыми дизарк обязан возиться. Хотя, возможно, такое противное выражение просто было присущее ему от природы. «Пробежка, потом общая информация», — кивнул он, указав на беговую дорожку. «Сегодня пять кругов». Я не успела оглянуться, как все рванули на дистанцию. Припустила за ними. Бегала я неплохо, потому что частенько опаздывала на маршрутку из-за Эрики. Тогда приходилось преодолевать расстояние до работы на ногах за небольшой отрезок времени. Но все равно к концу кросса выдохлась и еле доползла до финиша. Но это оказались цветочки. Хуже бывает, наверное, только в армии. Нашу группу гоняли по полигону, заставляли ползать под колючей проволокой, бегать по бревну и разрушенному мосту, Раскачиваться на канатах, чтобы достичь другой стороны обрыва. И если парни худо-бедно справлялись с заданиями, то некоторым девушкам приходилось туго, несмотря на то, что за прошедший месяц они проделывали все эти акробатические трюки не один раз. К концу тренировки все курсанты едва притянулись к площадке. Я никак не могла отдышаться. Ноги и руки уже ныли, и я представляла, что будет с ними к вечеру. Все это время Дизарк стоял на месте, изредка поглядывая на свой браслет. Мы снова построились, но после такой нагрузки ряд больше напоминал кривой зигзаг. «Все свободны. Кэси Картер и Эйрин Дюклер остаются отрабатывать штрафные баллы», вдруг заявил наш тренер. Мы с соседкой переглянулись. «М-да, вот и поели вчера тортик». А Кэсси еще уверяла, что нам за опоздание ничего не будет. 50 отжиманий. Затем пять кругов вокруг полигона. Выполнять...» Рявкнул Дизарг, и его голос отозвался в ушах неприятным звоном. «Что?» — у меня глаза на лоб полезли. «Да я никогда столько не сделаю!» И замолчала, увидев, как Кейси послушно опускается на покрытие дорожки. Браслет Дизарга подсчитывал отжимания за тренера, причем халтурить не давал. Устройство не реагировало, если усилие не засчитывалось. Сам Дизарк сохранял безразличный вид, посматривая в сторону корпуса. После трех десятков раз я упала плашмя. «Гад! сколько можно издеваться! Подумала я с ненавистью, глядя на громилу тренера. На какие-то секунды я утратила ментальный контроль. Моя эмоция явно донеслась до дизарга, и я вдруг почувствовала, как спину рассекает удар, словно по мне прошлись плеткой. Даже в ушах что-то засвистело. Больно, черт, за что? А! Я сделала усилие и с криком поднялась на ладони. принявшись отжиматься с новым рвением даже не знаю откуда силы взялись перед глазами стояла пелена толчок подъем и снова вниз раздался жалобный крик кэсси похоже ей тоже досталось от долбанного телепата я понимала что на мне не останется следов побоев но все равно хотелось бежать отсюда куда глаза глядят лишь бы подальше от этого ада еще пару ударов хоть и не таких болезненных и я закончила упражнение и пружиной поднялась на ноги прищурилась, с ненавистью глядя на дизарга, как на палача. Кейси еще отжималась тяжело дыша, и я видела, с каким усилием дается ей каждый подъем. Бежать не осталось никаких силушек, но пришлось. Пару кругов дались с относительной легкостью, а потом ноги будто налились свинцом. И я едва тянулась по дорожке, как вдруг почувствовала на себе чей-то обжигающий взгляд. Рядом с тренером стоял Вейл и в упор смотрел на меня. Они о чем-то разговаривали. но на таком расстоянии я могла лишь видеть, но не слышать. Кровь мгновенно хлынула к лицу, ненависть подстегнула, и у меня открылось второе дыхание. Я рванула вперед, желая поскорее закончить кросс и упасть где-нибудь на травке за жилым корпусом. О завтраке я пока и не думала. Когда добежала, Вейландов на полигоне уже не оказалось. Я выдохнула с облегчением. Дождалась соседку. Мы медленно побрели по дорожке к зданию, пытаясь отдышаться. говорила, ничего страшного не будет», — тихо упрекнула я. Вся первоначальная злость на брюнетку прошла после телепатической взбучки. Кейси досталась похлеще моего, но она не жаловалась. Лишь тихо всхлипывала. «Это потому, что мы еще учимся. Потом штрафные баллы будут высчитывать из премиальных и уменьшать свободное время». Но раньше ройслэйн так не зверствовал. Обиженно ответила Кейси и оглянулась через плечо, будто Дизарк мог идти за нами. «Сегодня он как с цепи сорвался». М да Или кто-то помог. Неужели дело рук Вейланда?» В комнате я приняла душ и переоделась в форменный комбинезон. Руки и ноги уже болели, но одна из сочувствующих соседок, приветливая рыженькая девушка по имени Лорен, сказала, что в медблоке есть препарат, снимающий мышечные боли, и можно попросить его у Кайла. Когда я пришла в столовую, ждал новый сюрприз. Вчерашние затраты оказались пересчитаны, и на балансе оставалось всего пару сотен. Я не поверила своим глазам. Обернулась, увидела изумленное лицо Кейси. «Это какая-то ошибка», — помотала соседка головой. «Ты не переживай, я возьму тебе завтрак из своих. Да и торт вчерашний остался». «К черту торт! Не хочу! Ничего не хочу!» Откинула я голову назад, потом все же одумалась. «Ладно, возьми, что сама решишь». И сжала кулаки, мысленно проклиная Дизарга. Почему-то казалось, без его участия здесь не обошлось. в это время брюнетка заказала мне порцию омлета кофе и хлебцы. она кинула взглядом зал, отыскивая свободное место. Мы присели за столик, но меня все еще обуревали странные порывы. вот на эту вэйландда и обязательно выскажу что думаю и мне плевать, что он сделает выгонит из этого ада или же добьет своим природным оружием. Я доживала завтрак сверилась с браслетом предстояли занятия. для них не требовалось никаких учебных принадлежностей. Нужно лишь слушать и запоминать, тренируя мозг. «Догонишь меня», — кратко сообщила брюнетке и пошла в сторону учебного корпуса, оставив Кейси с другой соседкой по блоку. Когда проходила по длинному коридору, то остановилась у окна и взглянула на учебный полигон. Там занимался один и единственный мужчина. В черном облегающем комбинезоне он напоминал атлета. Под эластичной тканью бугрились накачанные мускулы. Дезарк с легкостью проходил все препятствия. Взлетал. Перепрыгивая учебные заграждения, двигался, подобно земной пантере. Я наблюдала за ним завороженно, даже с упоением. Мужчиной занимался с такой грацией, будто родился и вырос на этом полигоне. Казалось, он идеален во всем. А потом он приблизился к корпусу, и я поняла, что это Вейланд Грант. Тьфу ты, вот и как я могла им восторгаться. Меня даже передернуло. Восхищение сменилось волной негодования, которая захлестнула и затащила в пучину сознания прочие чувства. Кто То ты там увидела, Эйрин?» раздался рядом звонкий голосок Кейси. «Ничего, пойдем уже». Я вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. Если сейчас побегу к Вейланду разбираться, опоздаю на лекцию и заработаю новый штраф. На базе АИД занималась только одна группа курсантов. Новичков, которых дезарги отыскали по всему дотариону за последний год. Как я слышала, многие ждали начала обучения несколько месяцев. Остальные земляне уже прошли курс дисциплин и вылетали на задания. Первое занятие по телекинезу я провела в раздумьях. Лекцию читал пожилой Дезарк, слегка скучноватый и занудливый. Зато он с легкостью двигал на столе предметы, поднимал их в воздух, наглядно демонстрируя технику. Рассказывал о психокинетической энергии, которая достигается путем гармонии, о резервах тела и токах, что струятся в нем. Монотонно твердил о способах активации и иллюзорных нитях, что создаются сознанием и двигают предметы. Я мало понимала, но пыталась разобраться, тем более занималась с опозданием. На следующей неделе начинались практические занятия. Нужно будет попросить Кайла сбросить мне лекции на браслет-компьютер, чтобы послушать все с самого начала. После окончания лекции пришел другой дизарк, который провел занятия по перцепции. Это, казалось бы, скучная тема почему-то затронула меня. Все мы воспринимали мир с учетом собственных эмоций и приобретенных знаний. так и наше видение Дотариона соизмеримо с тем, что нас насильно обязали здесь жить, отобрав родную планету. Хотя на деле это не так. Нужно отключить призму убеждений, и тогда мир откроется нам таким, какой он есть на самом деле. После занятий, что длились по два часа, настало время обеда. Я шла в столовую, уже не глядя на новых знакомых. Будущие коллеги, казалось, не замечали новенькую, и меня все устраивало. Я никогда не стремилась к обществу и предпочитала одиночество. Мне вообще сложно сдружиться с людьми. И если уж кому-то открылось, это огромный шаг в общении. Но я не чувствовала себя одинокой. Это была моя зона комфорта, я так привыкла. Наверное, я все же отличалась от других людей. Скромный обед, состоящий из рыбы и овощного рагу, я проглотила за пару минут. Запила все соком и вышла, взглядом отыскивая на территории начальника базы. За прошедшие сутки накипело, и я собиралась высказать Вейлу все свое негодование. И пусть он скрутит меня в узел телепатической команды и сбросит с обрыва. Плевать, я не стану подчиняться странным правилам, где за замельчайшие нарушения оставляют без пропитания, заставляют перенапрягаться физически, да еще и применяют нечестные приемы. Метод кнута и пряников в действии. Мол, слушайтесь и подчиняйтесь, и будет вам вкусняшка. Или избавление от наказания. Интересно, всех, кто прошел тесты, уже выдрессировали? Я вспомнила пару, которую увидела вчера вечером, и меня жутко заинтересовало, как та девушка относится к существу, что читает ее мысли. Такс, если Вейл недавно занимался на полигоне, по идее он еще на территории. Где же его кабинет? Жаль, в плане на браслете такие вещи не указаны. Мышцы ныли все больше, руки не хотели подниматься. Проявились последствия тренировки. Если так пойдет и дальше, к вечеру я не поднимусь с постели, если вообще доползу до нее». И тут я вспомнила, что у Кайла Дарсина можно попросить препарат, снимающий боли в мышцах. Видимо, я здесь не одна такая несчастная. Заодно выясню о Вейланде. Я тут же отыскала на плане кабинет куратора и свернула в нужную сторону. У меня в запасе всего час, потом еще одна лекция, а после нее — общее собрание. Дизарк оказался на месте. Ему уже пришло оповещение о том, кто пожаловал, поэтому он не удивился моему приходу. Ардарсин, арсин извините, мне нужен анестетик. Все тело болит». Выпалила я прямо с порога. Кайл щелкнул по панели компьютера, выключая его, и развернулся в кресле. «А, новенькая. Посиди, сейчас принесу то, что тебе нужно». Протянул он и вышел. Странно. И не побоялся оставлять меня одну. Не опасается, что я стащу ценную информацию? Или все тут под надежной защитой? Впрочем, взять в этой комнате нечего. Да и вообще, куда я денусь с адской базы? Конечно, с моими способностями можно попытаться прочесть пароль, но вряд ли все так просто, да и времени нет. Я повернулась и вдруг заметила на стене план базы, что светился тонкими золотистыми линиями. Мало того, что на нем двигались зеленые точки, причем не хаотично, а в определенные стороны. Люди, значит, и зарки за Наверняка можно отследить каждого, кто находится на территории. Я провела взглядом по линиям, постепенно вникая, что где расположено. Вот учебный корпус и столовая, вот жилые блоки и лаборатории, мимо которых мы вчера бежали. С другой стороны, комнаты одиночные. Дальше апартаменты дезарков размерами побольше. Ведь не все ежедневно возвращаются в город. Я вдруг заметила квадратик, на который сразу не обратила внимания. Там кто-то находился. Зеленая точка плавно двигалась по комнате. Я тут же сориентировалась и выглянула в окно. Точно, там башня. Вот откуда лучший обзор территории АИД и место для кабинета начальника. Раздались шаги, и я вздрогнула. Это вернулся Кайл Дарсин. «То, что ты просила, Эрин, произнес он с легкой улыбкой. «Инструкция прошита в блистере. Высветится, когда поднесешь его к браслету». «Знаю, как с обычным комом. Я взяла пластинку с таблетками». «Тебе еще что-то нужно?» «Это все, Спасибо, я пойду», — улыбнулась в ответ. Взгляну, что там в башне, надеюсь, там нет ограничительных знаков. Я на всякий случай оглянулась, убедилась, что рядом никого. Вышла и устремилась в сторону башни. До нее две сотни метров. Территория пуста. Но теперь, когда я знала, что за мной могут следить, первоначальный запал куда-то исчез, и ему на смену пришло уныние. Как ни странно, дверь открылась от легкого нажатия. Я заметила лифт и не обнаружила при этом никаких знаков. А раз нет знака, нет и запрета. Вызвала кабинку, которая послушно опустилась на первый этаж, нажала на клавишу, и лифт вознес с меня на площадку верхнего яруса башни. Так тихо, странно. Но ведь здесь точно кто-то есть. Я сама видела. Я приоткрыла двери и заглянула в просторное помещение. Все же я ошиблась. Это никакой не кабинет босса. Всего лишь метеорологическая станция. В комнате громоздились приборы, компьютер монотонно зачитывал данные. На графиках ползли извилистые шкалы, показывающие изменения температуры и давления, а также волнение моря. В комнате имелась лесенка, что вела на крышу. За прозрачным потолком виднелись приборы и антенны непонятного назначения. — Что ты здесь делаешь? Это техническое помещение. — раздался позади меня знакомый голос с шипящими нотками. Я прикусила губу. Конечно, с кабинетом шефа вышла промашка. Но в том, что он здесь, я не ошиблась. Что же, на ловца и зверь бежит. Вас искала, хотела поговорить. Повернулась к дезаргу. Интересно, о чем? О своих выброшенных вещах? Насмешливо спросил он. Вейланд стоял, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. В его взгляде читалось чувство превосходства над другими. Такой собранный, подтянутый, хищник в засаде. который порвёт на части, даже не раздумывая. Но, видимо, сегодня зверь был сыт и предпочитал игру. «Меня не устраивают условия. Не нравится, как здесь обращаются с девушками. Все эти штрафные баллы и наказания — это же не армия. Мы так не договаривались», — выпалила я все сразу. «Мы с тобой ни о чем и не договаривались. Забыла, где я тебя поймал и откуда вытащил», — приподнял в издевательской ухмылке верхнюю губу Вейл. Он оторвался от стены. и обошел меня, рассматривая со всех сторон, как музейный экспонат. Я даже не шелохнулась, намереваясь стоять на своем. Я не хочу получать удары, пусть и не настоящие, за то, что не подготовлено к таким нагрузкам. Не хочу оставаться без еды, потому что система неверно считает энергетическую ценность. Вы все думаете, что сильнее. Да, только кому это доказываете? Девчонкам, которые не могут вам противостоять? Да вы! И такие, как Рой Лейн, просто жалкие трусы, процедила я, стараясь не сорваться и удержать ментальную защиту. Если дизарк разойдется, защита не поможет, конечно. Но я хотя бы пряталась в своем хрустальном домике, показывая тем самым нежелание контактировать с ним телепатически. А потом дошло, что наговорила, и я вжала голову в плечи в ожидании реакции Вейланда. Что сделал Ройс Лейн? обрушился камнем на голову неожиданный вопрос. Когда мы. «В общем, когда мы отжимались, — заикаясь начала я, — говори внятно, — потребовал Дизарк, — заставил нас отрабатывать штраф за опоздание и бил, точнее, внушал удары». Вейланд вдруг нахмурился. Он молчал, и я заткнулась. Опустила голову, чтобы не смотреть в холодные стальные глаза. «Кому я жалуюсь? Вейл ведь ничем не лучше придурка-тренера. Все они из одного теста. Просто некоторым запрещено воздействовать на людей». «Наверняка у дизаргов есть своя тайная иерархия, определяющая степень дозволенного. Кто их знает, этих инопланетян?» «Это все, что ты хотела сообщить?» Наконец-то спросил Вэйл пренебрежительным тоном. «И зачем я все это говорю? Ему явно наплевать, что будет со мной и с такими, как я. Новых найдет. Обманет, станет шантажировать, заманит в ловушку. Мало ли на дотарионе девушек с подобными данными. Но и промолчать я уже не могла». «Я запрещаю использовать на мне все ваши приемчики!» Вырвалось непроизвольно. Черная бровь дезарга медленно поползла вверх. «Ты мне запрещаешь?» С явным удивлением поинтересовался он. «Вам, любому другому, наведите порядок в своем заведении в конце-то концов!» Я держалась, чтобы не разреветься. Нельзя показывать слабость этому мерзавцу. «Интересно, что ты еще запрещаешь?» Придвинулся ко мне Вейл, постепенно оттесняя назад. «Считаешь, что чего-то стоишь? Так докажи!» «Хочешь ударить? Ударь! Я же чувствую!» «Ну давай, Эйрин, докажи, что ты что-то значишь!» «И может, я подумаю над твоими словами!» Он не воздействовал на меня ментально, но рядом с ним я просто терялась, не знала, как верно себя вести со странным шефом. Спина коснулась стены, от которой повеяло холодом, а надо мной навис рослый мужчина. Его почти два метра против моих метр семьдесят. Он мог приказать отдаться ему, и я бы ничего не смогла противопоставить его силе. Мог заставить выброситься из окна башни или отправить на растерзание каратам. И я, как послушная марионетка, сделала бы это. Но зачем-то я все же ему понадобилась. В порыве гнева я подняла руку и замахнулась, намереваясь ударить Вейла по щеке. Сама не понимала, что делаю. Он целенаправленно вывел меня из себя. «Нет, это будет моей ошибкой». Ладонь остановилась в сантиметре от кожи. В висках запульсировала, в ушах зашумела циркуляции крови. Перед глазами снова встала пелена. Я тяжело задышала, пытаясь прийти в себя. Хотела было опустить руку, но Вейл внезапно перехватил мое запястье, как тогда в подземке. Но на этот раз я не видел размытых картин. Лишь алую кромку ауры Вейланда. Линия пульсировала, подбираясь к моей груди. Остальные глаза казались совсем близкими. Постепенно я приходила в себя, пока еще не понимая, что происходит. Вейл смотрел не мигая, словно пытался проникнуть в душу одним лишь взглядом, при этом не отпускал мою руку. В какой-то момент на лице дизарга мелькнуло удивление. Почему он молчит? О чем думает? Я старалась не бояться, но страх сочился наружу. Я боялась этого мужчину, хоть и пыталась противостоять. Все это игра в кошки-мышки. Рано или поздно кот схватит добычу и даже не подавится. Но сейчас смысл имело лишь его дыхание, близкое и горячее. Меня так и тянуло придвинуться поближе, почувствовать Уэйла всем телом, а не только рукой. Низ живота неожиданно потянуло болезненно сладким спазмом, и я закрыла глаза, лишь бы не смотреть, не поддаваться соблазну дотронуться. Чувство походило на пытку. Уэйл отпустил меня так же внезапно, как и схватил. «Ты ничего не стоишь, но почему-то пытаешься поставить себя выше других». Не проще ли подчиниться и делать то, что тебе говорят?» «Да вы! Вы!» Едва не задохнулась я от злости. «Знаю сам. Мерзавец и шантажист. Но при этом я — начальник организации. А ты — всего лишь нищая девчонка, которой посчастливилась попасть сюда. Но ты не ценишь шанс. Поймай тебя кто-то другой, ты бы так просто не отделалась». Отрезал Вейл ледяным тоном. «Он хотел добавить». Что-то еще, но в этот момент в башню поднялся Нейт Фоутер. «Все сделал, Аргрант, как вы просили», — деловито доложил он. Похоже, Нейт являлся дежурным по метеостанции, а Вейланд временно наблюдал за приборами, пока их техники что-то настраивали. Даже небольшое скопление дизаргов в одной комнате вызывало нервозность. «Землетрясение на восток от континента. Волны идут очень сильные», — вдруг сказал Вейланд. Побережье не поздоровится». «Неожиданно». Они должны были добраться лишь ночью, поэтому я и передал всем собраться в зале для инструктажа, но скорость растет. Фоутер недоверчиво взглянул на графики на мониторах. «Звони Кайлу, пусть отменит сбор и проведет инструктаж по внутренней связи. Мне нужно разобраться с нашей техникой». «Оставайся здесь», — решил Вейлон, снова взглянув на монитор. Он вдруг заметил, что я так и не ушла, а стою у дверей, переминаясь с ноги на ногу. Прикусил нижнюю губу, окинув меня странным взглядом, Будто смотрел насквозь. А я еще не могла отойти от его прикосновения. «Идем, Эрин, сухо позвал он. В лифте мы опускались вместе. Я отвернулась в полоборота. Рядом со мной уперлась ладонь дезарга. Какие у него интересные пальцы. Длинные, с ровно обстриженными продолговатыми ногтями. Хотя на руках есть мозоли и мелкие царапины. Словно Вейлу приходится ползать по скалам. Кажется, Кейси говорила, что начальник лично берется за сложные миссии. «Приехали, выходи». Указал он на холл. Я вышла, но чувствовала присутствие Вейланда за спиной. Все еще душила обида за слова шефа. Но я тоже помнила, что привело меня сюда. Эрика по-прежнему находилась неизвестно где, и я сильно волновалась. К черту гордость. Когда мы уже почти дошли до дверей, я резко развернулась, едва не врезавшись в мощную грудь мужчины. «Вейланд, хотела вас попросить об одном одолжении», замявшись, произнесла я. Он сцепил руки за спиной и вытянулся в струнку. Похоже, злился, что я его задерживаю. Конечно, он же глава организации. У него наверняка есть дела поважнее, чем возиться с новенькой, которая выпускает коготки, проявляя характер. Вряд ли другие работники смеют ему перечить. Говори, глухо прорычал он. Вы ведь знаете, что у меня недавно пропала сестра. Я тут подумала, что вы с вашим положением могли бы помочь ее отыскать. Эрика ничего не видит. слепая с рождения. Она единственная, кто остался из родных. Дезарк испепелял взглядом и молчал. Его губы чуть заметно дернулись. «Я прошу, пожалуйста, помогите», — добавила через силу. «Я попробую, но ничего не обещаю», — хладнокровно произнес он. «А теперь бегом в корпус. Ты ведь слышала, что с погодой?» «Слышала, конечно. Такие волны — особенность Дотериона. Они поднимаются высотой с многоэтажку. Города на побережье не раз страдали от таких вот цунами». В заливе Истейна стоят мощные волнорезы, а около базы их нет. На планете часто случаются землетрясения в результате сдвига тектонических плит. Чаще всего они не наносят урон внутри материка, но вызывают цунами, что сносит все в прибрежной полосе. Я кивнула, и стремглав вылетела наружу. От переживаний и нового всплеска ненависти к Дизаргу я даже забыла, что у меня что-то болело, и только добравшись до жилблока, почувствовала боль в мышцах. Выпив капсулу, присела и постаралась расслабиться. Я не понимала, что происходило между мной и Дизарком. Как и в прошлый раз, я чувствовала его ауру. А он, похоже, ощущал мои эмоции. А еще тот жар, что я испытала от взгляда мужчины. Странно все это. Неправильно. Может, Вейл как-то воздействовал на меня? Вечерняя лекция по психометрии прошла в напряжении. Ее читала женщина-дизарк. Высокая, стройная брюнетка с ледяным взглядом, как у Вейла. Кажется, она занималась не только теорией, но и работала с кем-то из парней-землян, вылетая на задание. Под элегантным костюмом угадывалось гибкое тренированное тело. Резкие, но точные движения подтверждали, что она умеет обращаться не только с электронной указкой и учебными голограммами, но и с оружием. Лекция вызвала интерес. Все, что я узнавала, напрямую касалось моих способностей. Я помнила, как считывала энергетический код пластин, записанный у Алика в приборе. Интересно. Зачем ему понадобились пластины из заброшенной лаборатории Дизаргов в подземке? И что там делал Вейл? Вряд ли следил именно за мной. Лекцию прервали по сигналу тревоги. То и дело по территории раздавались звуки сирены. Всем на браслеты пришло сообщение срочно идти в жилблок и не покидать его без разрешения. Проходя мимо ограждения над обрывом, я ненадолго остановилась, всматриваясь в зеленоватую гладь океана, на которой то и дело появлялись барашки. Ветер усиливался, трепал волосы, их приходилось удерживать рукой. Выросшая на побережье, я давно привыкла к таким коллизиям природы, в отличие от тех, кто жил в глубине материка. Здания словно деформировались. Закрывались двери, складывались лепестки построек, лабораторий и складов. Гравипланы взмывали у воздух. «Эйрин, поторопись, они не пошутили. Волна уже приближается», — позвала меня Лорен. Я очнулась и бросилась за ней. Хорошо, хоть обезболивающее подействовало. и двигаться снова стало легко. Уже в комнате я легла на кровать и задумалась, поможет ли Вейланд с поисками Эрики. Вряд ли. Зря я его просила. Он унизил меня, указал мое место в этом мире. Я здесь никто. Сирота с окраины. Человек с мизерными способностями. А он — один из небожителей. Дизарк при власти, с деньгами и положением. Вряд ли он снизойдет до того, чтобы мне помогать. Плевать он на меня хотел, ведь я ему как кость в горле. потому что постоянно возмущаюсь, не желаю подчиняться правилам. Девушки о чем то оживленно беседовали в общей комнате. Кажется, обсуждали утреннюю тренировку и надвигающуюся стихию. У меня же слепались глаза. Возможно, из-за погоды мы останемся без ужина, но мне не привыкать. Я уснула, даже не раздевшись, и не слышала, как стены и пол помещения периодически содрогались от ударов землетрясения. Проснулась от крика соседки. Мебель в комнате дрожала. Секунда. И послышался гром, словно около базы упала бомба, и до нас донеслась отдача. Меня оглушило. Я подскочила с постели, пытаясь сориентироваться и понять, что происходит. По окну из армированного прозрачного пластика стекали потоки воды. Здание вибрировало от напора стихии. Стало не по себе. Кажется, на нас только что обрушилась волна. И это при том, что база на скале. Поэтому до нас добралась лишь вершина вала. Я много раз видела в новостях огромные волны, но так близко стена воды находилась впервые. Здание выстояло. Дезарги предвидели такие вещи и строили все по своим технологиям, укрепляя стены и фундаменты. Но электричество все же пропало, и мы оказались в темноте. Что это было? Раздался испуганный голос Кейси. Это волна. Всего лишь волна. Она уже ушла, пробормотала я. Конечно, такие волны редко бывают одиночными. За ней последуют и другие, возможно, даже сильнее первой. Я зажмурилась, молясь про себя, чтобы все быстрее закончилось. Мне очень хочется быть погребенной под тонами бетона, металла и пластика, если здание все же рухнет. Должно выдержать, но мало ли. Хоть бы свет включили, пробормотала Кейси. Все будет хорошо, увидишь. До отбоя еще есть время. Волны пройдут и все заработает. Тучи немного разошлись, и небо посветлело. Еще не успела стемнеть окончательно. Поэтому закатные сумерки освещали спальню, и мы видели, как поток воды стекает по площадкам в сторону обрыва, огибая постройки. Впервые здесь такое. Хотя, когда я жила в Эйстоне, пару раз видела подобное. Надо же, словно она специально шла к нам. Просто совпадение. Я пожала плечами и вздрогнула. Конечно, длина волны может быть много сотен километров, поэтому полуостров и накрыла, задев базу. Обычно животные чувствуют природные катаклизмы и уходят подальше от берега. А вот людям приходится пользоваться техникой. Но даже дизарги не могут предвидеть толчки коры планеты, которые вызывают подобные последствия. Вейланд Вейланд едва успел задать своему гравиплану команду автоматически подняться в воздух, как на базу обрушилась волна. Хорошо, что техника предусматривала дистанционное управление. Здание построено на совесть, двери и окна в них плотно герметизируются, а вот гравипланом обычно достается. Конечно, летательный аппарат не утонет, но искать его потом в море неохота. Да еще он может повредиться о стены зданий или скалы. Волна прошла, вода постепенно покидала скалистый выступ, поступил сигнал, что генераторы нарушены. Хорошо, диспетчерской работал автономный источник питания, установленный специально для таких вот случаев. Вейланд и Кайл внимательно наблюдали за показателями на мониторе. «Первое. Скоро будет еще. Амплитуда землетрясения возросла на два балла. Нам и так ремонтировать генераторы. Если волны усилятся, последствия могут быть плачевными», — принялся объяснять Дарсин. Вейланд встал, прошелся по диспетчерской, уперся ладонями в стекло окна, рассматривая башню, откуда велось наблюдение. Несмотря на все неприятности и погоду, из головы не выходила Эйрин. Он и сам не знал, зачем вывел землянку из равновесия. Она всего лишь требовала справедливости. Уэйланд понятия не имел, что Ройс использует на курсантах телепатическое внушение. Или же догадывался, но не хотел об этом думать. С Ройсом Лейном его связывала не одна совместная операция. А еще то, что Грант не любил вспоминать. Да Эйрин никто не жаловался. Боялись или не желали связываться. А на базе была железная дисциплина. Но разобраться с тренером надо в любом случае, чтобы не переусердствовал. Этим девчонкам еще работать в паре с его агентами, а если они будут испытывать лишь страх, то и слаженных действий не получится. Виновные способности землян — большая редкость, их обладателей сложно отыскать. Природа пошутила над дизаргами. Вакуум, создаваемый отсутствием нужной способности расы, заполнялся редким даром людей, пришедших с мифической земли, о которой дизарги до открытия врат даже не слышали. В момент, когда Вейлон держал Эйрин за руку, он почувствовал совсем не то, что ожидал. Снова эта связь. Эмоции Эйрин сразу становились ближе, понятнее. Казалось, еще немного, и он услышит ее мысли. Контроль над чужим разумом доставлял особое удовольствие, если удавалось добраться до закрытых секторов сознания. Вот только в какой-то момент Эйрин ощутила совсем не то, что он ожидал. Сквозь ее страх проступили робкие ростки другого, удивительного чувства, которое Вейл вкусил впервые. Эмоция чем-то походила на желание, но имела иной аромат. Девчонка возбуждала, но оставалась закрытой, чем жутко раздражала. Спать с подчиненными в его правила не входило. Вейланд Грант предпочитал исключительно кратковременные или разовые отношения. Красотки сами с радостью прыгали в постель к сыну министра Дотериона. Кто-то по делу, кто-то из чистого интереса. Они могли удовлетворить его тело, но не душу. а Вейланду хотелось независимости. По большому счету, плевал он на все их желания. Гораздо интереснее помочь Расе добиться цели. Куда приятнее лететь над ландшафтами Дотериона, понимая, что все принадлежит ему, потому что у него есть доступ к запретному. Должность он получил вовсе не благодаря положению семьи. Добился ее, скорее вопреки навязываемых отцом установок. Работал простым агентом, пока предыдущий начальник не погиб. и пост передали молодому перспективному Вейланду Гранту. Вейланд всегда шел против навязанных высшим обществом Дотериона правил, хотя и не пренебрегал своим положением. Как все дезарги, он любил власть и пользовался ею без зазрения совести. Землянка бесила своей непокорностью. Она шла против правил. Она не воспринимала его как сильнейшего. Это злило и добавляло желание урезонить девчонку, вновь указать на ее ничтожное положение, что он и сделал. Да еще недавний скандал в правлении, а сел в памяти вулканическим пеплом. А Эйрин заявила, что доказывать превосходство удел слабых. Он еще отыграется, пусть только успокоится шторм. Вейланд пока не знал, что делать, но мысль уже прочно засела в голове. Еще в тот день, когда Вейланд поймал Эйрин за руку в заброшенной лаборатории, он понял, кто она такая. Землянка смогла вытащить прошлое из пластин древних Леру, на которых те оставляли записи. А он смог распознать их содержимое. сын министра военной промышленности, глава агентства исследований Дотериона Лейланд Дерек Грант лично не участвовал в тестировании, предпочитая работать в одиночку и имея на то свои доводы. Биномные носители Дара и без него находили себе напарников среди подопечных. Что же, через два месяца Эйрин достанется в напарнике тот, с кем прибор покажет наивысшие показатели. За это время юная бунтарка свыкнется со своим положением, а в нем поутихнут эмоции, и он просто оставит ее в покое, дав возможность выполнять задание. «Надеюсь, что все обойдется». База уже выдерживала не одно цунами. «Я сегодня останусь здесь. Лично проконтролирую ремонт, как только пройдут все волны». Повернулся Вейланд к Кайлу. «Проверь герметизацию дверей. Отправь повторное сообщение, чтобы никто не выходил наружу». «Сейчас сделаю. У нас есть еще около получаса». С тревогой в голосе отозвался Дарсин, один из самых старых работников Аид. Все будет нормально, вот увидишь. Хорошо, что город в стороне. Завтра мы приведем все в порядок. Придется отложить полет на платформу, но это не страшно», — оптимистически заявил Вейланд, успокаивая Кайла. Что же, если все действительно обойдется... Эрин просила его узнать о пропавшей сестре, признавая тем самым, что он сильнее. Пожалуй, у него найдется несколько свободных часов, чтобы слетать в Эстейн и получить нужную информацию. Возможно, пропажа сестры как-то связана с сопротивлением, И сведения пригодятся в дальнейшем. Хотя бы для того, чтобы держать новую сотрудницу на коротком поводке, как иногда выражаются сами земляне. Кажется, он погорячился, выбросив ее сумку в полете. Та часть побережья не подверглась воздействию стихии. Стоит посмотреть по приборам, где именно это произошло, и попробовать отыскать ком Эйрин. Конечно, его уже проверили работники Рована Флата. Еще до возвращения девчонки из тюрьмы. Но, может быть, они пропустили нужную информацию? Да и фото Эрики Дюклер точно пригодится.